Глава четвертая. Малавита. Этот тайный южно союз, прямое продолжение Каморы, заимствовал себе название из известного, очень распространенного романа «Де Джекомо». О существовании этого союза узнали в первый раз в 1821 и 1822 годах, когда несколько сот его членов были открыто преданы суду в Бари. Союз состоит из трех классов – Джованотти, новички, Пиккиотти и Камристи. Находящиеся в третьем классе называют себя дядями, а своего главного начальника – мудрым мастером. Для того, чтобы вступить в число членов Союза, нужно заручиться рекомендацией нескольких действительных членов – полицейские и таможенные чиновники – не могут быть членами Союза. После того, как достоинства кандидата установлены, окончательное решение о его приеме передается общему собранию маловита. Если оно выскажется благоприятно, новичка приводит к страшной присяге. Прикованный за одну ногу, а другой стоя в открытой могиле, он клянется оставить отца, мать, жену, детей и все, что ему близко и дорого, и посвятить всего себя на служение целям малавита. Нарушение присяги влечет за собой ужасные наказания, пытки и их смерть. Обвинительный приговор выносится всем собранием, а исполнитель приговора выбирается по жребию. Без сомнения, деятельность Союза состояла в воровстве, разбое и грабеже состоятельных граждан. Вся добыча поступала в общую кассу. Из этой кассы известная часть причиталась членам низшей степени, тогда как все остальное доставалось третьему классу. Члены союза узнают друг друга по татуировке, искусно украшающие их грудь и руки. Излюбленными фигурами служат змеи, ангелы и черти, Гарибальди, лев святого Марка и другое.